Глава девятая Я наблюдал и слушал и не мог перебороть скептического отношения к происходящему. Кончиками пальцев Вульф ритмично потирал щеку, а это означало, что он раздражен, но слушает внимательно. Дина Лассо сидела перед ним, повесив плащ на спинку стула. Ее гладкая шея сверкала поверх простого черного декольтированного платья, Все тело было расслаблено, ползакрытые глаза сумрачны. — Не надо извинений, мадам, — сказал Вульф. — Просто рассказывайте. Я жду посетителей и ограничен во времени. — Я хочу поговорить о Марко, — сказала она. — Хорошо. Так что с ним? — Вы так резки! Она улыбнулась, и улыбка застыла в уголках ее губ. «Вы должны знать, что от женщины нельзя ожидать такой прямоты разговора. Мы не идем по дороге, а плутаем вокруг. И вы это знаете. Я просто поражаюсь, откуда вы столько знаете о таких женщинах, как я?» «Не могу сказать. А вы что, особый тип?» «Думаю, да», — кивнула она. «Да, я это знаю. Не потому, что я стремлюсь к этому, но...» Она сделала едва заметный жест. «Это сделало мою жизнь увлекательной, но не слишком спокойной. Это кончится. Не знаю, чем это кончится. Сейчас я беспокоюсь за Марко, так как он уверен, что вы подозреваете его в убийстве моего мужа». Вульф перестал тереть щеку. «Чепуха!» — сказал он. «Нет, не чепуха. Он так думает». Почему? Это вы ему сказали? Нет. И я отрицаю. Она замолчала на полуслове, Наклонившись вперед, голова чуть на бок, губы полуоткрыты, она смотрела на него. Я наблюдал за ней с удовольствием. Уверен, она не лгала, когда говорила, что не пытается быть женщиной особого типа. Да ей и не надо было пытаться. В ней было что-то, не только в лице. Оно шло через одежду что заставляло сразу взять определенный курс. Мой скептицизм не оставлял меня, но было нетрудно представить, что может наступить момент, когда его окажется недостаточно. С тихим вздохом она спросила. «Мистер Вульф, почему вы всегда стараетесь меня уколоть? Что вы имеете против меня? Вчера, когда я рассказывала вам о мышьяке, и сейчас, когда говорю с вами о Марка?» Она откинулась назад. «Марко когда-то говорил мне, что вы не любите женщин». Вульф покачал головой. «Могу только снова сказать чепуха. Я не беру на себя такую дерзость. Не любить женщин — они удивительные и удачливые создания. Из соображения удобства я просто пользуюсь иммунитетом, который выработал в себе несколько лет назад под давлением необходимости. Могу признаться лишь в определенной враждебности к вам. Марко Вукчич — мой друг. Вы были его женой и бросили его. Вы мне не нравитесь». «Так давно?» Она сжала руки, потом пожала плечами. «Так или иначе, сейчас я здесь в интересах, Марко». «Вы хотите сказать, что он послал вас?» «Нет, но я пришла ради него. Известно, что вы взялись снять с Берена обвинение в убийстве моего мужа. Как можно это сделать, если не обвинить Марко? Берен говорит, что Филипп, когда он уходил, был в столовой живой. Марко говорит, что когда он вошел, Филиппа там не было. И потом сегодня вы спрашивали Марко, приглашал ли он меня танцевать и просил ли включить радио? Существует только одна причина, почему вы задали такой вопрос. Вы подозреваете, что он хотел сделать музыку погромче, чтобы в гостиной не услышали шум, когда он... Если в столовой что-нибудь произойдет. Значит, Марка рассказал вам, что я спрашивал про радио? Да. Она ослепительно улыбнулась. Он решил, что я должна знать. «Знаете, он простил мне то, что не прощаете вы». Остальное я не слышал из-за стука в дверь. Я вышел в прихожую, закрыв за собой дверь в комнату Вульфа и отпер наружную дверь. То, что я увидел, привело меня в ужас, хотя я и был предупрежден. Четверо или пятеро были зеленые куртки, которые пару часов назад прислуживали за обедом. Остальные повара и их помощники в обычной одежде. Светлый мулат средних лет, у которого не хватало мочки одного уха, был старший официант из Покахонтас. Я чувствовал к нему симпатию, ведь именно он поставил передо мной на стол тот чудесный коньяк. Я пригласил их войти и отступил в сторону, чтобы меня не затоптали. Затем проводил в свою комнату. «Вам придется подождать здесь, ребята. У мистера Вульфа посетитель. Садитесь, куда придется. Можно на кровать, это моя. И, похоже, мне не придется сегодня ею воспользоваться. И если ляжете спать, схрапните за меня хоть пару раз». Я оставил их и пошел посмотреть, как Вульф управляется с женщиной, которая ему не нравится. «Ни тот, ни другая не удостоили меня и взглядом». «Я знаю кое-что, кроме того, что сказала вам вчера», — говорила она. «Я знаю, что есть и другие, кроме Берена и Марко. Как вы говорите, кто-то мог войти в столовую с террасы? Ведь над этим вы думаете, да?» «Такая возможность есть. Но вернемся немного назад, миссис Ласцева. Я правильно понял?» «Марко...» «Рассказал вам, что я спрашивал его про радио, и он боится, что я подозреваю, будто он включил радио с целью обеспечить себе возможность убить вашего мужа». «Ну...» — она колебалась. «Не совсем так. Марко не выказал страха, но по тому, как он рассказывал мне об этом, было ясно, что эта мысль у него в голове. Я я решила пойти к вам, чтобы выяснить, действительно ли вы подозреваете его. — Вы пришли защитить его? Или удостовериться, что со свойственной мне бестактностью я не отмел сразу же такой вывод из весьма своевременного включения радио? «Не то, не — Ни то, ни другое. Она улыбнулась. — Вам не удастся рассердить меня, мистер Вульф? «Что? Разве вы делали и другие выводы? И много их?» Вульф нетерпеливо покачал головой. «Вы не умеете делать это, мадам. Прекратите. Я имею в виду вашу подчеркнутую беззаботность. Я не прочь поупражняться в остроумии, когда на это есть время. Но сейчас уже полночь, а в соседней комнате меня ждут люди. Дайте мне закончить, пожалуйста». «Давайте внесем ясность. Я признался в антипатии к вам. Я знал Марка Вукчича до и после того, как он женился на вас. Я видел, как он изменился. Почему я недоволен, что вы вдруг вновь избрали его объектом своих усилий? Потому что позади себя вы оставляете разрушение. Приучать человека к наркотикам неблагородно, но, сделав это...» Вдруг выкрасть у него весь запас просто чудовищно. Закон природы таков, что мужчина должен физически и духовно питать женщину, а женщина — мужчину. Вы же ничего и никому не можете дать. Флюиды, идущие от вас, от ваших глаз, губ, вашей нежной кожи, вашей фигуры и движений, не благотворны, а губительны. Я прощаю вам. Выживая женщина со всеми вашими инстинктами и аппетитами, вы увидели Марка и захотели его. Вы опутали его вашими испарениями. Вы сделали так, что они стали единственным воздухом, которым он хотел дышать, а потом, повинуясь капризу, лишили его этого воздуха и оставили задыхаться. Она и бровью не повела. И ведь я говорила вам, что принадлежу к особому типу женщин. Позвольте, я еще не закончил. Я ловлю возможность высказать вам все. Я ошибся, назвав это капризом. Это был холодный расчет. Вы ушли к классу, человеку вдвое старше вас, потому что это был шаг вверх. Не эмоционально, а материально. Вероятно, вы также обнаружили, что у Марко слишком твердый характер. Одному дьяволу известно, почему вы не шагнули еще выше. Ведь Нью-Йорк предоставляет широкие возможности, а Лассо был, с вашей точки зрения, всего лишь хорошо оплачиваемым поваром. Но, конечно, вы были молоды. Сколько вам сейчас лет? Она снова улыбнулась, и Вульф пожал плечами. Я полагаю также, что дело еще и в уме. Вы не можете быть умны. В конечном счете вы лунатик, так как лунатик плохо приспособлен к естественной и здоровой среде жизни нормальных людей. Ведь в естественное побуждение человека входит способность сопереживания, стремление обуздать свой эгоизм и хищнические инстинкты. «Вот почему я назвал вас лунатиком!» Он сел прямо и нацелил на нее палец. «А теперь слушайте! У меня нет времени припираться с вами. Я не подозреваю Марка в убийстве вашего мужа, хотя и допускаю, что он, возможно, сделал это. Все мои возможные выводы вытекают из факта включения радио в самую подходящую минуту. И я продолжаю оценивать их, но пока не пришел к окончательному заключению. Что еще вы хотите знать?» «Все, что вы сказали». Ее рука поднялась и снова опустилась на подлокотник кресла. «Все это обо мне вам рассказал Марко?» «Марко не упоминал вашего имени в течение пяти лет. Что еще вы хотите знать?» Она смутилась. Я видел, как опускается и поднимается ее грудь, но тихих вздохов не послышалось. «Ничего хорошего не выйдет, раз я лунатик, но, думаю, я должна спросить вас, говорил ли вам Малфи о Зелотте?» «Нет». «Кто это?» «Он сказал мне», — вмешался я. Они оба посмотрели на меня, и я продолжил. «У меня не было времени доложить. Мальфи рассказал мне в гостиной после обеда, что когда-то давно Ласцев что-то там украл у парня по имени Зелота. Зелота поклялся убить его, а около месяца назад появился в Нью-Йорке и пришел к Мальфи просить работу. Мальфи не взял его, но Вукчич устроил Зелоту в Рустерман, где тот проработал всего неделю, а потом исчез». Мальфи сказал, что говорил об этом с мистером Лигитом и миссис Лассу, а они посоветовали сказать вам. Спасибо. Что-нибудь еще, мадам? Она выпрямилась и посмотрела на него. Ее веки были опущены так низко, что я не видел выражения глаз, и сомневаясь, что его видел Вульф, затем, не говоря ни слова, она выкинула такую штуку. Медленно, точно выдержав паузу, Она поднялась со стула, подошла к Вульфу и слегка похлопала его по плечу. Он дернулся и повернул свою толстую шею, чтобы посмотреть на нее, но она отступила, сохраняя улыбку в уголках губ и потянулась за плащом. Я поспешил подать его ей, надеясь тоже получить похлопывание, но она не поверила в мою искренность, попрощалась с Вульфом ни тепло, ни сухо, Просто сказала «Спокойной ночи» и направилась к выходу. Я проводил ее. «Ну и как вы себя чувствуете?» — спросил я Вульфа, вернувшись. «Она пометила вас на убой или напустила порчу?» Я внимательно осмотрел его плечо. «Или, может быть, так окутывают испарениями? А про этого Зелоту я как раз собирался рассказать вам, когда она прервала нас. Вы обратили внимание?» «Мальфи говорит, что это она посоветовала ему рассказать вам. Похоже, Мальфи и Лигит приходили к ней днем, чтобы утешить ее». Вульф кивнул. «Но, как ты видишь, она безутешна. Приведи сюда этих людей».